На следующий день произошел новый инцидент, в ходе которого одному из космонавтов пришлось забрать из кухни все ножи, потому что те двое грозились зарезать друг друга. Напряжение росло, словесные и физические стычки участились, и японец принял решение прервать свою миссию. Лапьер сдаваться не хотела, она добилась, чтобы в ее дверь врезали замки и решила остаться. Координатор проекта доктор Валерий Гущин обвинил женщину в нагнетании обстановки, мол, ничего не случилось бы, если бы она позволила майора себя поцеловать, а могла бы и перепихнуться. Когда Зюдит вернулась в Канаду, она подала иск против космического агентства, отказавшего ей в помощи. Разбирательство длилось пять лет, но она выиграла. Эннинджер наклонился еще ближе, его глаза азартно сверкали. Во втором инциденте была замешана Лиза Мэри Новак. Опытный астронавт НАСА, летавший на челноке Дискавери. 5 февраля 2007 года полиция задержала Лизу и обвинила ее в нападении и попытке похищения в аэропорту Орландо офицера ВВС США капитана Колин Шипмен, создаявший в связи с астронавтом Уильямом Оффилейном, бывшим любовником новых. В машине Лизы нашли резиновые перчатки, парик и темные очки, а также пневматический пистолет, патроны, перцовый баллончик, нож с четырехдюймовым лезвием, большие мусорные пакеты и резиновый шланг. Новак напала на Колин Шипмен, когда та прилетела из Хьюстона и села в свою машину, чтобы ехать домой. Она брызнула ей в лицо перцовым спреем, но Колин удалось вырваться и позвонить в полицию. Камеры наблюдения зафиксировали Лизу Мэри в парике, плаще и очках. До этого дня ее работа и поведение были безупречными. Я не получил доступа к досье, однако, принимая во внимание найденный в машине арсенал, она явно готовилась к убийству. Но прокурор решил иначе. Он снял все обвинения, в том числе и в попытке похищения. И хотя Колин Шипмен утверждала, она хотела меня убить, люди начали думать, что, возможно, все было не так уж и страшно. Но вот представьте, вы блестящая умная женщина, и вам все удается за исключением личной жизни. Вы садитесь в машину, едете через пять штатов, по реке, плаще и темных очках, везя в багажнике резиновые перчатки, нож, газовый пистолет, шланг и мешки для мусора и собираетесь всего лишь брызнуть в лицо сопернице перцовым спреем? Лиза Новак отделалась двумя днями ареста и годом испытательного срока. Элинджер затянулся и с прищуром посмотрел на своего гостя. Образ... Сверхлюдей в глазах Мартена потускнел. Сервас отметил для себя, что в обоих случаях речь шла о мужчинах и женщинах, и в обоих случаях дело было в ревности, преследовании и сексуальном вожделении. После этого случая НАСА пересмотрела все процедуры психологического тестирования астронавтов. Продолжил журналист. Были проведены исследования стрессоустойчивости, ученые разработали антикризисные методики, позволяющие оказать помощь находящимся на орбите космонавтам в случае возникновения у них суицидальных позывов или психосоматических симптомов. В 2009 году было решено рассмотреть вопрос об уголовной юрисдикции виновного или виновных в преступлении, совершенном на борту МКС, поскольку на станции работают космонавты разных национальностей. Дискуссии были жаркими, и, насколько мне известно, французы ни к какому решению так и не пришли считая эту тему слишком скользкой. Сыщик вздернул бровь, а в инциденте с Фонтеном тоже была замешана женщина. Женщина? Маленький человечек внимательно посмотрел на него и кивнул. Была. Когда? В 2008-м в России. Струйка голубоватого дыма растаяла в воздухе. В Звездном городке, добавил писатель. По спине майора пробежал холодок. Что там случилось? Позвольте для начала рассказать вам одну историю. Историю отношений между мужчинами и женщинами в эпоху покорения космического пространства. Историю долгой борьбы женщин за свое место в космосе. Вы тотчас же поймете, к чему я веду. В 960 году, еще до полета Гагарина, военный врач Уильям Рэндольф Лавлейс провел исследование о возможном участии женщин в космических программах. Некоторых женщин-пилотов серьезно тестировали, по той же системе, что и мужчин, и 13 из них продемонстрировали поразительные результаты, во многом превзойдя коллег мужского пола. Все они должны были отправиться в Пенсаколу в штате Флорида для тестирования в высшей медицинской школе ВМФ, но за два дня до отправки командование флота и НАСА внезапно все отменили. Мотивировав это тем, что проект был не государственным, а женщины гражданскими пилотами. Как вам известно, первым американцам, облетевшим Землю по орбите, стал Джон Глен. Это случилось через 10 месяцев после полета Гагарина и через 5 после полета Германа Титова. Этот самый Джон Глен сказал тогда: На войну и в космос отправляются мужчины, женщинам там делать нечего. Времена изменились, а с ними и нравы. В 83 году в космос отправилась первая американка Салли Райт на борту Челленджера. В 2012-м она умерла от рака поджелудочной железы. Глава НАСА сказал о ней. Она разрушила барьеры с невероятным изяществом и профессионализмом и кардинально изменила американскую космическую программу. Странный набор слов, согласны? Барьеры, изящество, профессионализм. Райт была не первой женщиной-космонавтом, первой и второй стали русские, вернее, советские женщины, Валентина Терешкова, полетевшая в космос за 20 лет до Райт, и Светлана Савицкая, полетевшая за год до Салли. После грандиозного успеха полета Гагарина Хрущев решил послать в космос женщину, и Валентину Терешкову отобрали из нескольких десятков кандидаток. Но орбитальный полет корабля «Чайки», на котором она летела, прошел совсем не гладко. условия были очень тяжелые, Валентина как и Титов за год до нее, чувствовала себя плохо, заснула, а на второй день по команде с Земли дважды пыталась сориентировать корабль вручную и честно призналась, что ориентации по тангажу у нее не получается. Поведение Терешковой вызвало серьезную обеспокоенность у ЦУПа, но, тем не менее, ей устроили триумфальную встречу и дали звание Героя Советского Союза. Потом она объехала весь мир, и в каждой стране первую женщину-космонавта ждал восторженный прием. Между тем, в «Звездном городке» коллеги-мужчины Терешковой и отвечающие за программу ученые сочли ее полет лучшим доказательством того, что женщины пока не готовы покорять космос, а, возможно, никогда не будут готовы. В Советском Союзе женщин-инженеров, женщин-военных и женщин-пилотов было больше, чем в любом другом государстве. Они тренировались в «Звездном городке», но их полеты неизменно отменялись в последнюю минуту. Только в 1982 году в космос отправилась вторая русская космонавтка Савицкая. Советы в очередной раз опередили американцев, готовивших к полету Салли Райд. В 1979 году президент Жескар де Стен приехал с официальным визитом в СССР. Брежнев предложил, чтобы французский космонавт принял участие в экспедиции на борту Союза. Из 400 кандидатов тогда отобрали пятерых, четырех мужчин и одну женщину, Но русские согласились принять только мужчин. Журналист вздохнул и не сразу продолжил свой рассказ.